Глава пятая. А на 47-й странице в уютном скверике согласные и гласные буквы устроили вечер танцев с чаепитием и фейерверком. Кстати, гласных букв ведь гораздо больше, чем звуков, потому что к ним добавляются еще и буквы Я, Ё, Ю. Так или иначе, в скверике царило непринужденное веселье и все танцевали со всеми шейк, несколько вышедшие из моды танец буги-вуги и совсем уж старинное танго. И как-то незаметно вдруг среди веселящихся букв появились помарка и описка, и из-под тишка шепотком начали накручивать буквы друг против друга. Отозвав в сторонку букву И, они стали ей нашептывать. «Ты заметила же, все время с «и» танцует, только ее и приглашает, а тебя как бы и на свете нет. Вот погоди, объявят белый танец, ты беги и сама пригласи «же». «Крепче за руки держись, в вальсе медленном кружись», — запел помарка фальшивым голосом. «Видишь, какое «же» и и красивое сочетание!» Тут в разговор вмешался описка. Аша, что сегодня так важничает? Тоже тебя совершенно игнорирует. Все время только букву «И» уже перехватывает. Ты-то чем хуже? Ты попробуй скажи какое-нибудь симпатичное слово. Ну вот, например, «горошина». Выговаривается-то «И», а вовсе не «И». Давай, гони ты куда подальше эту взорвавшуюся букву «И». А что? «В самом деле», — взорвалась вдруг буква И, — «рыжая я, что ли? Что мне этот грамотейка Что мне сама Юлия Викторовна из первого «б»? Пойду прогоню эту букву «и» и сама буду из «ж» и «ш» все танцы танцевать». «Не грусти и не тужи! Расцветают ландыши!» Промурлыкала буква и себе под нос и отправилась отбивать у своей бывшей подруги «И» букву «Ж», а заодно уж Иша. «Одна есть!» — пробормотал помарка, выискивая кого-то в толпе. «Ага!» — удовлетворенно кивнул он и направился прямиком к букве «Я». Буква «Я» сидела в стороночке на лавочке и от нечего делать жевала соленые орешки, доставая их из зелененького пакетика. «Сидишь», — ехидно заметил помарка, — «на солнышке загораешь». «Ну и что?» — огрызнулась буква «Я». «А то, что буква «А» все время с «Ч» и «Ща», то беседует, то танцует». А мне какое дело? А такое, что она же твое место занимает. Ты что, не видишь и не слышишь? А мне чего слышать? Ну, ты прямо как буква Ю. Туповато и на ухо туговато. Чего-чего это ты тут городишь, а? Подскочила к нему буква Ю. А ничего, отрезал помарка. Только вы поглядите, как ваше место занимают... «А» и «У». Как это? А так, прислушайтесь. «Чудо». Какая буква слышится? «Ю». «Щука». Какая буква слышится? «Ю». А пишется? «У». Пишется. И поэтому че и «Ща» с «У» и не расстаются. Тебе что, разве не обидно? «Пожалуй». Задумчиво откликнулась буква У. а «А меня-то ты за что глуповатый обозвал?» — воскликнула буква «Я». А «За то, что те же «Ч» и «Щ» всё твоё звучание буквой «А» заменили. Вот почему». «Это правда?» — воскликнула буква «Я». «А ну-ка, подруга, пойдем ка наведем порядок!» Помарка и описка радостно переглянулись. Лодка с Али и Антоном, в которой увозили их кляксич и вреднюга, стремительно неслась по реке. Громотейка, стоя на берегу, пытался быстро сообразить, что же теперь ему делать, как выручать друзей, и сколько беды еще за это время наделают помарка и описка, сколько ребят наляпают чудовищных ошибок и сколько двоек появится в тетрадках и дневниках. «Кошмар и ужас!» «Кошмар! Кошмар!» Вдруг застрекотал кто-то прямо над самым его ухом. Это была сорока, которая жила на 53-й странице учебника. «Что ты кричишь?» — оборвал ее грамотейка. «Ты видела, что случилось? Надо что-то срочно предпринять!» «Придумала!» продолжала стрекотать сорока. «Я уже придумала! Сейчас созову птиц, на 57 седьмой живет дятел, на 60-й — скворец!» Сорока, замахав крыльями, стрелой умчалась прочь. А дальше было вот что. Все птицы со всего учебника собрались и, догнав лодку, стали махать крыльями прямо перед глазами Кляксича и Вреднюги те, пытаясь их отогнать, совсем потеряли управление. Антон, скорей! первой опомнилась Аля. Рули к берегу! Антон так и сделал. И вот они уже на берегу. Антон снова запустил мотор и оттолкнул лодку. А чтобы тут же не произошло какой-нибудь вредности, он связал кляксичу руки Алиным поиском. Вреднюга был так напуган, что его никто не принял в расчет. А птицы? Что ж, птицы? Мы уже видели, что учебник русского языка книга вполне волшебная. Птицы усадили Алю и Антона к себе на спину и отнесли их в тот самый скверик, куда уже успел добежать грамотейка, где вот-вот должно было расстроиться веселье из-за происков по марке и описки. Сообразив, в чем дело, Аля и Антон собрали вокруг себя все буквы. Антон решил держать речь. «Уважаемые буквы!» сказал он, никакой обиды никому нет от того, что в русском языке не всегда пишется то, что слышится. Потому что как люди живут по законам, так и буквы живут по правилам. А правила таковы, что после «ж» и «ш» пишется «и», после «ч» и «щ» пишется либо «а», либо «у». И это совсем не значит, что И, «я» и «ю» должны с этими буквами поссориться. А чтобы всем было понятно и чтобы ученики могли запомнить, давайте-ка становитесь все в круг, и мы будем петь грамматические песенки и танцевать общий танец. Аль, давай вместе, а буквы нам подпоют». И до темноты, до того, как можно было запускать фейерверк, они все весело плясали и пели вот такие забавные песенки. «Возле речки камыши!» И рагос, да чего же хороши, веселятся от души стайки бронзовых стрекоз. Рядом жимолость растет, а на ней кто так весело поет? Соловей на ветвях поют чижи, не синицы, не стрижи, в жизни песни не слыхал веселей. Немного покружившись и попрыгав, все дружно запели дальше. Восемь маленьких грачат, Целый день в гнезде кричат, В роще в самой чаще, Появляйся чаще, Приноси не молочка, А слепня и червячка. На лугу растет щавель, Слева, справа и повсюду, Всех я в гости позову, Угощать похлебкой буду. И так хорошо, весело и дружно Все пели, что не заметили, как помарка и описка потихонечку смылись, а песенки продолжали звучать. Ты кричишь, и я кричу, ты молчишь, и я молчу, я тебе мешать работать, право слова не хочу. Щука и щурятки со мной играют в прятки, я их в речке поищу, червячками угощу. Итак, Кляксич снова был посрамлён. Да здравствует наука! А когда совсем стемнело, в небе звёздными клумбами расцвели ракеты фейерверка.